Глава 47. Обмен мнениями. 13 июля 1977 года. Город Нью-Йорк. Видишь что-нибудь? Марта выглянула в заднее окно фургона, через крошечный квадрат армированного сеткой стекла, через который только и можно было смотреть на внешний мир. Затем вздохнула и снова уселась на одну из двух металлических скамей, которые тянулись вдоль бортов по всей длине фургона. По одной с каждой стороны. Нет, понятия не имею, где мы находимся. Сидевший напротив Хоппер попытался устроиться поудобнее, но тщетно. Голова пульсировала болью вместе с щекой и губой, разбитыми полицейским кулаком. Внутри фургона было слишком тесно для человека его роста. Он даже не мог полностью сесть на металлическую скамью, вынужденный вместо этого страдать на краю, где острый угол впивался в задницу. Руки, скованные за спиной, отнюдь не облегчали положение. Путешествие их изобиловало остановками». Только тронувшись с моста, они остановились снова, очевидно, на каком-то другом контрольно-пропускном пункте. Через заднее стекло Хоппер увидел нависшие тени еще нескольких конных полицейских. Затем фургон продолжил путь в неизвестном направлении. Десять минут спустя они остановились снова и стояли неподвижно еще десять минут, прежде чем путешествие возобновилось. Через следующие десять минут... Новая остановка. Теперь они стояли уже как минимум полчаса. Двигатель фургона работал, но никто из него не выходил. Более того, никто не подошел к задней двери, чтобы проверить пленников. «Думаешь, кто-то нас будет слушать?» Спросила Марта. «Бандершу и беглого полицейского?» Хоппер нахмурился. В общем-то, она была права. Попытаться все-таки нужно. Если получится связаться с кем-нибудь из оперативной группы, то они узнают, кто я. Марта только приподняла бровь. Город в огне. Не думаю, что кто-то захочет нас с кем-то связывать. Марта прислонилась к стене фургона. Они бросят нас в камеру, и мы будем сидеть там вместе с остальными, кого поймают. «Конечно, со временем они узнают, что мы говорим правду. Скорее всего, не раньше Рождества». Хоппер провел языком по зубам. Она права. Перегруженная в условиях недофинансирования полицейское управление и так действует далеко за пределами своих возможностей. А тут еще и кризис. Затем ему пришла в голову мысль, что, вероятно, из свободных камер-то нет – Возможно, им суждено провести в этом фургоне очень-очень долгое время. Марта вернулась к окну и прижалась к стеклу носом, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. Хоппер снова неловко пошевелился и почувствовал, как что-то неприятно впилось ему в подбородок. Посмотрев вниз, он увидел уголок сложенной карты, выкраденной из штаба гадюк, торчавший из-за воротника его куртки. Он поднял голову. «Расскажи мне все, что знаешь о плане святого Иоанна». Марта села на скамейке прямо. «Я мало что знаю. Святой Иоанн включил в ближний круг несколько человек, включая меня, но большую часть информации он держит при себе. Он создавал своих гадюк минимум пару лет» впитывая чужие банды, забирая их территории и все, что у них есть. Людей, деньги, все, что угодно. «Оружие», — сказал Хоппер. «О, да, с оружием у него полный порядок. Он заключил сделки с некоторыми картелями, настоящими тяжеловесами из Колумбии и Мексики, которые уже владели разными частями Нью-Йорка. Он понимал, как с ними работать». Поэтому они обеспечили его всем, что ему было нужно. И что он предложил им взамен? Марта пожала плечами. «Даже не знаю. Может быть, деньги. Маршруты доставки товара. Не знаю. Но я думаю, он знал, что делает. Он вдохновитель, понимаешь? О чем я? Эксперт в том, как работать с людьми». Он знает, как завладеть ими и заставить делать, что он хочет. Слушай, я видела, как люди умирают просто потому, что он так велел. Марта остановилась и втянула щеки. Хоппер кивнул. Лиза Сарджесон. Он сам видел, как она прыгнула навстречу смерти, скорее всего, по приказу святого Иоанна. Он видел это собственными глазами, но... «Все равно не понимал. Марта тоже это видела. Должна была увидеть. Она была с ним на той крыше. Опустив глаза, Хоппер уставился на металлический пол фургона. Были еще связи между событиями, которые он не мог до конца понять. Какие-то разрозненные кусочки мозаики, не совсем друг к другу подходившие, но он чувствовал, что истина где-то рядом». «Конечно, рядом может оказаться недостаточно». «Это психология», — сказал Хоппер. «Что?» Хоппер поднял голову. «Психология. У святого Иоанна в задней комнате офиса собрана целая коллекция. Учебники, путеводители, а также его личная научно-исследовательская библиотека. Он рассказал мне, что еще во Вьетнаме Его вовлекли в какие-то темные делишки. Сказал, что его откомандировали для выполнения особых поручений. «А что, если эти особые поручения были связаны с технологиями по промывке мозгов?» Марта прищурилась. «А это вообще реально?» Хоппер пожал плечами и сменил позу на скамье. «Даже не знаю». «Сам не сталкивался, но слышал разные истории. «Кстати, мы оба видели, на что способен святой Иоанн. «В нем есть какая-то энергия, какая-то власть над людьми. «Вот зачем ему нужны эти черные ритуалы мумба-юмба. «Это как крючок, как что-то странное, «с чем большинство людей никогда не столкнутся». «Ну да, святой Иоанн увлекается всякими странными штуками». Хоппер склонил голову на бок. «Но тебя ему провести не удалось, да?» Марта пожала плечами. «Он пытался, но, как я уже говорила, у меня были свои планы, понимаешь? Я сосредоточилась на главном, на том, чтобы выжить и защитить Леруя» но от святого Иоанна тебе защитить его не удалось. Возможно, ваш главарь не убедил тебя, но он сумел оказать воздействие на Леруа. Марта покачала головой. «Я считала, что смогу уберечь его от этого. В смысле, он вел себя вполне адекватно. Или мне так казалось? Наверное, я ошиблась». «Нет, не ошиблась», — ответил Хоппер. Вот как я попал в эту историю. Твой брат пришел ко мне и стал просить о помощи. Рассказывал, что хочет вытащить тебя из банды. Он боролся с тем, что заложил в него святой Иоанн и почти победил. Да, но иногда почти этого явно недостаточно, не так ли? Но да, я видела, на что способен святой Иоанн. Я знаю что он умеет делать. Но, как я уже говорил, это просто психология. Он знает, как работает человеческий разум. Он знает, как убедить людей. Не всех, но тех, кто к этому склонен. Что находится в контакте с какой-то иной силой. Многих это пугает. А страх – это мощный инструмент – Возможно, самый мощный из всех. Сам он ни во что не верит. Да это ему и не надо. Важно, что верят его последователи. Он просто усиливает их веру, заставляя гадюк время от времени одеваться в мантии и совершать ритуальные убийства. Ритуальные что? Еще до того, как мы узнали, что с этим как-то связаны гадюки, «Мы с напарницей расследовали серию убийств, явно ритуального характера. Сами по себе они не имели никакого смысла. Это просто часть методики святого Иоанна по контролю сознания». Марта выдохнула долго и медленно. «Я ничего об этом не знала. Вообще ничего, уж поверь». Хоппер кивнул. «Да, я знаю. Но это его план. Ты много о нем знаешь. Блэкаут — это наверняка не все. Должна же существовать цель. Он вырубил все электричество в городе. Но ради чего?» Марта только покачала головой. В этот момент задние двери фургона распахнулись. Обернувшись на звук, Хоппер и Марта прищурились от резкого света фонариков, которые держали полицейские в тяжелом специальном снаряжении. Когда их с Мартой вытащили наружу, Хоппер обратил внимание, что офицеры были скорее военными, чем полицейскими. Их экипировка была более современной и защищала лучше. В свете фонариков он сумел прочесть два слова, написанные большими желтыми буквами на передней стороне каждого из бронежилетов. «Федеральный агент». Хоппер огляделся. Вокруг фургона столпилась куча таких агентов. Они находились на большом открытом пространстве, вокруг которого возвышались большие темные здания с плоскими стенами. Несмотря на то, что повсюду были расставлены прожекторы с генераторами, Хопперу не сразу удалось понять, что он стоит посреди Таймс-сквер. Мягко толкнув Хоппера, агент развернул его спиной к себе и снял наручники с запястий. Когда Хоппер дряс руками, восстанавливая кровообращение, к нему трусцой подбежал другой агент. На нем был темный костюм, поверх которого... Был накинут бронежилет. Детектив Хоппер произнес специальный агент Гэллоп. «Рад, что вы успели подъехать к вечеринке. Сюда, пожалуйста».